В кофейном зале вообще полная изоляция. Я направился на выход. Яков должен был ждать меня в машине. По коридору навстречу мне шел человек в форме службы безопасности клуба. Что-то знакомое показалось мне в его лице. Тем не менее, вспомнить я его не мог и, наверное, прошел бы мимо, если бы он не остановился». Вот так встреча. Ты как здесь оказался? Слушай, подожди. Это был старый враг и одноклассник, которого я не видел с момента окончания школы. Рощин. Серёга. ты что? Ой, как Драться будешь? Ну, а, а ты как думал? Ну что, ты как охранник, я должен тебя защищать? Это хорошо. Кстати, в том, что я стал охранником, твоя заслуга. Моя? Ну, конечно. Это как так? А тогда, помнишь, после драки я твердо решил отмутузить вас это всех. Если помнишь, я два раза в неделю уезжал в Питер. Да-да-да. да Ну, ну вот. Это я в секцию бокса ездил. А после школы я занялся восточными единоборствами. что. И все для того, чтобы нас отмутузить. А ты как думал? Нос мне расквасили, по щекам надавали И все это приленки Ленке Ворониной, по которой я сох с первого класса Слушай, пошли, ответим встречу, а? Нет, не положено что Я ведь при исполнении, но тебе могу устроить что-нибудь веселое а, Кстати, все, что нужно, здесь в клубе, пожалуйста По старой дружбе все устрою Так, так уж и все, а? Ну, попробуй В голову ударила шальная мысль Я понимал, что подбор работников службы безопасности был очень тщательным. И можно влететь так, что на карьере члена клуба придется поставить крест. И все же... Послушай, Серега, сейчас у меня были переговоры. Партнеры все еще обсуждают сделку. Я хочу знать, о чем они там толкуют. Есть подозрение, что могут кинуть, понимаешь? Плата по такси. Эх... А ты знаешь, что за это сильно обидеть могут? Знаю. А ты что, во мне сомневаешься? Э -э. Ладно, где сидят? В кофейне. В арабском кабинете. Угу. Тебе повезло. Впрочем, тебе всегда везло, а мне нет. Готов <mister> поделиться везением. Сколько? Э -э. А сколько ты можешь предложить? Я вынул из кармана пиджака дежурную пачку долларов. Если мало, скажи, сделка крупная. Если будет важная информация по ней, считай, что это только задаток. Задаток? Ну ладно. Пошли, что ли? Задаток. Рощин взял у меня пачку, сунул ее за пазуху и потащил меня наверх. Мы вышли на чердак, который был оборудован как пентхаус. Судя по смятому постельному белью на раздвинутом диване, данное помещение служило для нарушения правил клуба о целевом использовании спецконтингента из танцевального зала. Рощин подвел меня к камину, затем сунул внутрь руку и что-то повернул. Раздался скрежет. Эх, средневековые методы иногда более эффективны, чем электроника. <свы> Суй голову! Кончится, разговор не кончится, в твоем распоряжении 20 минут. Я приду через 20 минут. Ну давай. Рощин вышел, заперев комнату на ключ. Я сунул голову в камин. Слышимость была не очень хорошая, но разобрать слова Никто было тоже считает, можно. Что Но пока это только одна ниточка к лошадке Было бы глупо эту ниточку не использовать Ну и кроме того, не забывайте, что он живет на одну зарплату И в каком же качестве мы можем его использовать? Пока только для получения информации А там передадим его доктору А может быть мы сейчас пили кофе с будущим премьером будущего демократического правительства России? А, для доктора вон пока «Слишком мелкая рыбёшка». Правильно сказал «пока». Но мы-то знаем, из каких недоумков премьеров делали. По данным моих аналитиков, кружок, в который он вошел на дурочку, будет играть определенную роль в политике лошадки. Не исключено, что из членов этого кружка в будущем получатся министры и вице-премьеры. Политической ориентации у него, судя по всему, нет». Это хорошо. Ты, Володя, в ближайшее время кинь что-нибудь в эфир и в газеты о его компании, а там посмотрим. Ему не звони. Как только о нем заговорят твои змеи, он сам с тобой свяжется. У него семья есть? Семья погибла. Да? И при каких обстоятельствах? Отморозки убили. Ладно, ладно. Сближайся с ним помаленьку. Как обстоят дела по консолидации? Хозяева нервничают. Все идет потихоньку, но с ускорением. Запад прочухался, какую под него заложили мину. А их тупость меня всегда поражала. Не сообрази, чем для них может окончиться роман с лошадкой. Даже если он наложит лапу на 50% капиталов. Они рассчитывали на то, что он приберет только капиталы криминалитета, перекачанные в 90 девяностых. Не ожидали, что он договорится с Бризанти. А сейчас вырисовывается удавка, которая потихоньку затягивается. Это хорошо. Это заставит их поддерживать нас, как раньше они поддерживали лошадку. И после того, как лошадка открутит голову отморозка и запустит процесс экономического роста... Мы с их помощью его заменим на более подходящую личность Например, на тебя Обижаешь У меня все-таки интеллект повыше президентского уровня И я обладаю таким недостатком, как слабой управляемостью Вы уверены, что с Бризанти нашел контакт именно лошадка? А кто же? инквизиторы. Пока мы не установили, являются ли инквизиторы и лошадка единым целым, бессмысленно что-то предполагать. Я уверен, что это одно целое. Невозможно так работать, не являясь государственной силовой структурой. Ты селёд в финансах и экономике, мой друг, но ничего не смыслишь в психологии. Наш роман с криминалитетом вызвал такую озлобленность у многих, в том числе и в силовых ведомствах. что идейных союзников у инквизиторов в МВД и ФСБ больше, чем достаточно. Я не верю в работу за идею, а не за деньги. А кто тебе сказал, что к идее инквизиторы не прикладывают пачки долларов? Они, судя по всему, дяди богатенькие. У нас в МВД и ФСБ тоже людей предостаточно, и деньги они получают немалые, однако по инквизиторам информация на нуле. Я уверен, что это секретная государственная структура Как правильно заметил наш уважаемый демократ Ты все время упускаешь психологический фактор Инквизиторы создали своеобразное псиполе Которое довольно ощутимо втягивает в себя психику наших людей Ты бы, находясь в ФСБ, рискнул начать активную борьбу с инквизиторами А с нами борьбу вести намного безопаснее Ты бы стал? Бороться бы не стал, а вот за нос поводить поводил бы, чтоб подольше между жерновами повертеться. Кстати, пора пить таблетки. Сирены запоют через 30 минут. А что это? Я уже в 200 коньяка принял. А я кроме 100 грамм шампанского ничего не пил, поэтому с вашего позволения... В двери заскрипел ключ и вошел Рощин. Все, все, все, пошли. минут. Серега, еще минутку, я прошу. Ну, ну я Ну, слушай, ну, ну, не могу. ладно, все. Все, уходим. Мы спустились на первый этаж. На прощание он сунул мне свою визитку с домашним телефоном. Пока. Созвонимся. Сейчас. И я пошел в гардероб, не обращая на Рощина никакого внимания.